Глава седьмая Давно стемнело, ветер разносил лёгкую позёмку по рыночной площади. Влажно мерцали окна домов. Изредка, подняв воротник зимнего пальто или куртки, пробегал мимо припозднившийся обыватель. Вытянув ноги, я сидела на ступеньках бывшего кафе Руты и смотрела на тусклые шары немногочисленных фонарей вдалеке. Здесь, на безымянной улочке, называвшейся местными, то канареечной, из-за пристрастия угодившей в тюрьму травницы к птичкам, то тёмной их не было вовсе. Когда-то горели над столиками, а теперь всё – ни столиков, ни чая, ни канареек. Интересно, кто их забрал. Не сомневалась, птичек не бросили на произвол судьбы. Пальцы согревала купленная в кондитерской незадолго до закрытия кружка пунша. Следовало бы вернуться домой или хотя бы зайти погреться в трактир отца, но мне не хотелось двигаться с места. Тут так хорошо, одиноко, а еще темно, и никто не лезет в душу. Нет, при желании я нашла бы с десяток дверей, в которые могла постучаться, получить горячий ужин и мягкую постель. Но пришлось бы разговаривать, улыбаться, а этого не хотелось. Линос не искал меня. Я сбежала, хлопнув дверью, а он и не заметил. Интересно, если неведомый враг отца похитит меня, доблестный инквизитор заметит или лениво кивнет из-за кипа бумаг? Следующий прошу на аттестацию. Юргас немногим лучше. Связался обы с кем и молчит. Настойчиво подталкивает меня к разрыву с Линосом. Заставляет варить зелья молодящимся старухам. Ни в грош не ставит. Недопитый пунш остыл, но я не спешила его выливать. Мной овладела апатия. Вот возьму и просижу здесь до утра. Поставив, наконец, кружку на снег, обхватила колени руками, зарылась носом в меховую опушку пальто. «Вот еще новости! Он тебя выгнал?» Меня ухватили за шиворот, поставили на ноги и отряхнули. Огрызнулась. «Пошел к чернобогу!» рассердиться Плевать! У меня дурное настроение! От смерти хуже не станет!» «Видел издали, неинтересно». «Странно, я слышала, чувствовала Юргаса, дыхание, запах, но не видела. Даже протянула руку, пощупала, чтобы убедиться, что не разговариваю с собственными галлюцинациями». «Ладно, если ты уж все равно тут хандришь, поможешь». Криво усмехнулась. Вот опять. Решил и моего мнения не спросил. Медленно по слогам с лёгкой таликой злого сарказма повторила. Я под наблюдением инквизиции, так что никакого поможешь. И вообще отстань, я хочу побыть одна. Смерть от холода, безусловно, самая приятная. Но светлейший того не стоит. Идём. Йоргас подтолкнул меня в спину. «По дороге расскажешь, что он сделал?» Сверкнула глазами и, ориентируясь на голос, отпихнула его. «И не подумаю». Ясно обозначив свою позицию по всем вопросам сразу, развернулась в сторону улицы ткачей. Но тело вдруг перестало повиноваться. «Прекрати немедленно!» Зашипела я, пыталась побороть чужую магию. Йоргас лишь снисходительно посмеивался. Убедившись в тщетности своих усилий, изрядно устав и запыхавшись, сдалась. «Хорошо, я пойду, но о Линосе не полслова». «Больно он мне нужен», — закатил глаза отец. Он скинул с себя чары. Теперь я видела его и крайне удивилась выбору одежды. Как я уже говорила, Йоргас обожал привлекать внимание. Был первым модником Колзия. Однако сейчас передо мной стоял мужчина неопределенной внешности, неопределенного же возраста в мешковатой темной одежде. Волосы тоже убрал под треух. Если бы не голос, приняла бы его за крестьянина. Куда мы? Нехорошее предчувствие не подвело. В околоток проберемся в подвал. Зачем? Задала вопрос, а сама попятилась, благо Юргас перестал издеваться, вернул былую подвижность. Оживлять Томаса? Или считаешь справедливым оставить его на том свете? Между нами повисло тяжёлое молчание. Облизав губы, спросила очевидное. «Ты хоть сознаёшь, чем это грозит?» Юргас лишь фыркнул в ответ. Похоже, он действительно вообразил себя стоящим вне закона, раз собирался заниматься чёрной некромантией. «А как же солдаты? Неужели ты думаешь, они позволят?» «А для этого мне нужна ты. Зайдёшь, отвлечёшь внимание, зажжёшь вот эти свечи». Отец сунул мне промасленный свёрток. «Сама главное не нанюхайся, сразу уходи». Видишь, даже в темноте ощущала обращённый на себя пристальный взгляд. «Я даже ключи взять не прошу. А если я откажусь, проблемы мне не нужны». Поколебавшись, вернула сверток обратно. «Сочту тебя трусихой! Только и всего!» юргос ожидал подобной реакции, потому как равнодушно убрал свечи обратно за пазуху. «Я планировал управиться сам, так что спокойной ночи!» «Да какой уж спокойной!» Догнала отца буквально через пару шагов, ухватила за рукав и горячечно шепнула. «Нет уж, тогда я пойду. Из-за трусихи или страха, что меня поймают?» Юргас повернул голову в мою сторону. Осознав, что все еще сжимаю его армяк, разжала пальцы, смущенно отступила. «Ладно, не отвечай!» – проворчал отец, избавив меня от необходимости врать. «И не бойся!» Как соучастница не пойдёшь, просто постоишь на стрёме. А теперь он быстро огляделся, сгорбился. «Будь тише воды и ниже травы, на глаза никому не попадайся, фонари обходи». Сердце гулко колотилось в груди, я практически не дышала. Усиливавшийся ветер обжигал щёки могильным холодом. Стелясь вдоль стен домов короткими перебежками, минуя опасные участки, не могла поручиться, что Юргас не растворился в ночи. Я быстро потеряла его из виду. Отец шагнул в темноту и пропал. Умом понимала, он где-то рядом, просто хорошо маскируется». Но разгулявшееся воображение рисовало порталы, другие измерения. А кликнуть, позвать боялась, ровно как и вернуться, сбежать. Хотеть хотела, даже остановилась, с надеждой оглянулась на окна одной знакомой и не смогла, шагнула вперёд. Юргас обладал магнетической властью, полностью подчинил себе. Возле околотка старого двухэтажного деревянного здания с пристройкой дежурил часовой. Чтобы не замерзнуть, он нарезал круги возле фонаря и прикладывался к чему-то горячительному во фляге. Наблюдала за ним и гадала, пустуют ли камеры. если да Внутри только дежурный. Благоразумно, предварительно зажав мне рот ладонью, чтобы не закричала от неожиданности, отец кивнул на окно той самой пристройки. Сначала не поняла, чего он хочет, а затем от души вонзила зубы ему в руку. «Так-то Йоргас не планировал вовлекать меня в свои темные делишки». Отец стойко вытерпел боль, промокнул кровь и отвесил мне оплеуху. «Не за отказ, за порчу рабочего инструмента некроманта, то есть рук». «Сама напросилась», — едва слышно прошипел он. «Будешь ассистировать, хотя бы не удушающие свечки расставлять». Смешно, но перспектива общения с мертвецом пугала меньше причинения вреда здоровью живых людей. Дождавшись, пока часовой в очередной раз отвернется, приложится к фляге, зажмурившись, припустила к пристройке, ухнула на колени в сугроб. После, продышавшись, осторожно подняла голову и, убедившись, что осталась незамеченной, просунула руку в разбитое стекло и потянула за шпингалет. Расчет Юргаса был прост. Девичья рука тоньше мужской пролезет, не поранившись. Так и вышло. Однако, гораст отец видеть в темноте с двадцати шагов. Дождавшись очередного порыва ветра, открыла окно, залезла внутрь. Теперь чего уж, поздно притворяться случайный прохожей Следом в пристройку забрался Юргас, предусмотрительно запер окно. Мы очутились в чулане, где складывали всякий хлам, от списанных дел до метел и ведер. Задев одно такое, сжалось. «Сейчас, как переполошу, весь колзий». Обошлось. «Да, грацией ты не в мать, не в отца», едко прокомментировал Юркас. «Я пойду первым, а то опять что-нибудь уронишь». Я не возражала, совсем наоборот. За чужой спиной надёжнее. Первый удар опять-таки не мне, убежать успею. «Да, я подлая». Но ну, так и тут не совсем добровольно. Насчет отцовского зрения оказалось недалеко от истины. Не зажигая огня, Юргос уверенно пробирался к намеченной цели. Ловко обходил разного рода ловушки. То ли хорошо успел изучить здешний околоток, то ли сказывалась демоническая кровь. Вот и стол дежурного. Впереди, по ту сторону небольшого вестибюля с лестницей, мерцала масляная лампа. Городовой, грузный, плечистый малый, сидел лицом к нам, склонившись над бумагами на столе. Чтобы не заснуть, он пил крепкий кофе. Аромат витал в воздухе. В растерянности глянула на отца. «И как же мы пройдем?» Тот лишь приподнял брови, Посмотрел, как на и исчез. Только что был и нет. «Отведи глаз!» Одними губами восхищенно прошептала я. «Никогда прежде мне не доводилось видеть подобного заклинания в действии. И ладно бы это проделали с предметом, с человеком». Пламя лампы на столе опасно затрепетало от сквозняка и погасло. «Тьфу ты, рога и копыта!» Городовой безуспешно пытался высечь колёсиком искру. «Масло закончилось, что ли?» Досадливо бормотал он. «Почему именно в моё дежурство?» Не теряя времени даром, опрометью кинулась к лестнице. Подвал внизу, значит... Это кто это там? Полетела грозная вслед. Ну да, топала я, как семейство кабанов по весне. Сейчас как схватит за шиворот. Но городовой зевнул смачно, громко и захрапел. Рискнув обернуться, увидела на его столе оранжевый глазок свечи. Уж не свертка ли Юркаса? «Худей!» — вместо отповеди дал непрошенный совет отец. «В следующий раз меня может рядом не оказаться». «Так и следующего раза тоже не будет». Судя по особому саркастическому молчанию, Юр госполагал. «Помогать ему отныне я стану всю жизнь». Бел бог И во что я опять вляпалась? «Впрочем, поздно стенать», — сказала А. «Говори, Б», то есть лезь в подвал. С замком отец управился быстро, засунул в него отмычку и вытащил душку. «Прошу!» Посторонившись, он галантным жестом предложил войти первой. Только вот входить совсем не хотелось. Из подвала несло затхлостью и сыростью, а еще чем-то тухлым. Опустив взгляд, чудом не завизжала, до да крови прокусила губу. «Подумаешь, труп!» Йоргас равнодушно перешагнул через окоченевшего Томаса и поторопил. «Приводи свои чувства в порядок, у нас от силы два часа». Сглотнув, кивнула и заставила себя войти. «Главное не смотреть, не смотреть». «Только вот пустые, остекленевшие глаза Томаса преследовали меня повсюду, куда ни встану, везде они!» «Не смогу!» – преодолев рвотный спазм, честно призналась я. «Сможешь!» – категорично возразил Юргас и попенял прошлым. «Не стоило меня кусать, раз мертвецов боишься! Куда мне теперь с царапиной?» «Не не такая она и большая. Для заражения крови хватит». Пока я боролась со страхами, он успел расставить по углам и зажечь свечи, самые обыкновенные, без трав. Едва не подавившись вязкой слюной, прижалась спиной к прохладной стене. Меня мутило, голова кружилась, в нос упорно лез чуть сладковатый гнилостный запах. Как же я согласилась! Зачем? Почему? Аля, он тебя за ногу не схватит, бревно бревном, вот смотри. Юргас без всякого уважения не сильно пнул покойного. Я смутно видела его лицо, к счастью, а то бы. Хватала неестественно бледных пальцев, покоившихся на животе. Смотрела на них и понимала. Еще немного, и сползу вниз по стеночке. «Ты еще не аристократка! Нечего в обмороке падать!» «Ай!» – отец привел в чувство очередной пощечиной. Тяжелая у него рука, щека горела. «Помоги мне его оттащить!» Благоразумно воздержавшись от вопроса «Зачем?», ухватила Томаса за ноги и, старательно избегая взгляда покойника, вместе с отцом перенесла его в центр подвала. «Чернобогово семя!» – в полголоса выругался отец. Судя по тому, что он пристально изучал прокушенную мной ладонь, дело в ней. «Давай заговорю!» нерешительно приблизилась к юргасу Очень уж не хотелось творить под его началом разные некроманские штучки. «На!» Он протянул ладонь и с нескрываемым удовольствием добавил. «Помогать все равно придется!» Руки мои дрожали. Не с первой попытки сумела сосредоточиться аккуратно коснувшись подушечкой пальца небольшой рваной раны, вот уж не думала, что способна так укусить, потянулась к силе земли. Ее тут довольно, пол как раз земляной. Хорошо бы еще кашицу из подорожника и крапивы или позвать Грожину, заговоры, ее стихия. Вздохнула и принялась за дело правой рукой держала расслабленную ладонь отца, левой вводила над раной и быстрым шепотом повторяла. Перетеки река из меня в Юргаса, воды в ней глазом не окинуть, силы всем миром не одолеть. Течет река, разливается, рану заживляет, рану зашивает. Кожа, срастись, невидимой ниткой скрепитесь края. Кровь, вернись, откуда пришла. Хворь да гниль, брысь чернобогу под крыло. Слово моё крепко, слово моё сильно, как скажу, так и сделается. В голове зашумело, виски заломило. Подействовал заговор. И верно, кровь Действительно ушла, впиталась, от раны осталась небольшая царапина, и та сжалась до едва заметной тёмно-розовой линии. «Неплохо», – сдержанно похвалил отец. Вытянув руку, он изучал плоды моих трудов. «Могла бы лучше, но для ведьмы сойдёт. А теперь слушай и запоминай». Юргас миг стал выше на целую голову, будто даже шире в плечах, заполнил собой все окружающее пространство. «Мои указания исполнять быстро, беспрекословно и молча. Молча, Аля, это важно. Ни в коем случае не прикасаться ко мне или к трупу до завершения ритуала. Понятно?» Он пристально посмотрел мне в глаза. Кивнула. «Понятно!» – упрямо повторил Юргас, вплотную шагнув ко мне. «Да!» – словесный ответ его устроил, и отец принялся за дело. Первонаперво он поменял положение тела Томаса, придав ему сходство со звездой. Затем выложил веревочный круг вокруг покойного – и начертил пентаграмму так, чтобы ее углы совпадали с крайними точками головы, рук и ног мертвеца. «Достань у меня из левого кармана», – не оборачиваясь, по-прежнему стоя на коленях, приказал Юркас. «После зажги. Смесь барвинка, бузинных ягод, мирры и смертоцвета». «Все измельчено в порошок, доведено до самой мелкой фракции – ювелирная работа». «Как зажечь-то?» – растерянно огляделась по сторонам. Я помнила приказ не задавать лишних вопросов, но формальный ритуал еще не начался. «В огонь кинь!» «Ладно, но он ведь погаснет!» Свечи действительно сначала задымили, наполнив подвал запахом гари, а потом взбесились. Едва успела отскочить, когда ревущее пламя взметнулось до потолка, грозя обрушить на нас деревянный пол первого этажа. Заворожённая смотрела на него, а оно, оно вело себя как живое тянулась к покойнику, переговаривалась со своими, сплетаясь в спирали с огнями соседних свечей. Яркое по краям, пламя зияло чёрным глазком каплей посередине. Сдаётся в порошке не только травы. Не мог огонь так сам по себе гореть. «Руны знаешь?» «Немного». Тогда черти у него в ногах, Тури-сас и тройной эй-вас. Только аккуратно, исключительно справа налево, каждую. Если ошибёшься, хоть одну чёрточку сначала прорисуешь слева, откроешь врата мёртвых в другую сторону, затянешь живое к мёртвому. Лучше бы не пояснял. У меня и так от страха зуб на зуб не попадает. Ещё этот запах специфический, тяжелый, удушающий. Пока я воевала с рунами, отец успел начертить ножом десятки различных символов. Часть он вывел внутри пентаграммы, часть снаружи. «Ну, готово!» Юргас поднялся на ноги, тыльной стороной ладони убрал потные волосы с лица. «Вилкас на такое не способен!» «Без лишнего хвостовства? Не знаю, умеет ли кто-нибудь еще в Маконде оживлять мертвых». Кивнула, хотя все внутри кричало «нет». Блеснуло лезвие ритуального кинжала с россыпью камней на рукояти и червленными рунами на лезвии. Юргос порезал себе ладонь, дождался, пока соберется достаточно крови и оставил отпечаток на лбу Томаса. Затем быстрым, едва уловимым движением нанёс удар покойнику в грудь и отскочил в сторону, за пределы пентаграммы. Подвал будто заходил ходуном. Взбесившееся пламя гуддела окрасилось в синий цвет. Из тела Юргосов Томаса устремились тончайшие ручейки магии, чёрный, как его глаза. Руны и прочие знаки вспыхнули, а с ними пентаграмма с самым настоящим огнем. Он все рос и рос, пока не превратился в стену, запахло паленой плотью. Следовало бы отвернуться, но я смотрела. Смотрела, потому что не могла пошевелиться от панического ужаса. Он сковал тело, невидимыми корнями привязал к земле. Тень. А затем я заорала. Томас сел. И тут же, будто в ответ на мой вопль, снаружи послышалось. «Именем короны и светлейшей инквизиции кто здесь?» «Вилкос». Я узнала его по голосу. В следующий миг знакомое лицо возникло в дверном проеме в ореоле ручного фонаря. «Какого?» Глаза Вилкаса расширились. Окаменев на пару минут, он уставился на Томаса, который активно ощупывал себя в кольце угомонившегося, едва тлевшего пламени, а затем напустился на Йоргаса. «Вы в своем уме? Вы хоть знаете, что творите?» «Иди отсюда и помалкивай!» Недружелюбно посоветовал отец, но некромант не внял его предостережению. «Барон вы там сейчас или нет, Юргас Дье, я вас арестую. На этот раз вы перешли границы, и ты, Аля, тоже!» вилка сметнул на меня осуждающий взгляд. «Стра!» Однако позвать солдат он не успел. Пальцы Юргаса стиснули горло. Вилкос дёргался, хрипел, пытаясь вырваться из его хватки, безуспешно. Постепенно он всё слабел и слабел. Мне казалось, я слышала, как хрустнули его кости. Трусливая лживая тварь, я даже не попыталась спасти друга. Пусть по физическим данным мы с отцом не равны, он играючи справился даже с мускулистым Вилкосом. Хотя бы для очистки совести могла его расцарапать. Но нет, я предпочитала молчать и смотреть. Запомни, я мог бы тебя убить, но не стал. Юргас разжал пальцы. Захлебываясь воздухом, некромант упал на колени, ухватился за горло. Он долго не мог прийти в себя, дышал, как загнанная лошадь. Во время короткой схватки Томас окончательно освоился в мире живых и, дождавшись ее окончания, робко спросил «Где я?» «В мертвецкой местного околотка», кинув на Вилкаса предупреждающий взгляд, мол, «только попробуй напасть со спины». Отец развернулся к подопечному и проделал ряд непонятных манипуляций, видимо, призванных убедиться, что он не зомби. Удовлетворенный результатом, Юргас разрушил целостность пентаграммы и веревочного круга, помог Томасу выбраться за их пределы. «Так я умер!» – конюх по-детски хлопал глазами. «Нет!» Все решили, что ты умер, но ты очнулся. Сейчас пойдёшь ко мне в трактир, поешь, выпьешь и расскажешь, кто на тебя напал. Ты сказал, он походил на меня». Томас плохо держался на ногах. Юргосу пришлось его подхватить. «Аурелия, помоги!» Поплелась к нему, подставила воскресшему конюху второе плечо. «Вот видишь?» Обратился Юргас к Вилкасу. Ничего дурного я не сделал. Городовой тоже отделается головной болью. Что до твоего горла? Ты делал мне довольно пагостей, переживешь. Если сильно в обиде, могу тоже угостить выпивкой, дать послушать, что скажет наш покойник. Этого я скрывать не собираюсь. А вот про ритуал, ни-ни, сам здесь приберешься. «Если сболтнешь, того хуже, приведешь карательный отряд, свернутой шеей не отделаешься. Ты меня знаешь, я слов на ветер не бросаю». «И как я все это объясню?» — сквозь зубы процедил Вилкос. «Как хочешь». Подобные мелочи отца не волновали. Он устал, выдохся, теперь вблизи, Чувствовала исходивший от него острый запах пота, видела, как ходят ходуном бока. Поэтому и потребовалась моя помощь. В одиночку Юргас бы Томаса не дотащил. «Там наверху!» «Догадался уже, первым иди объясняй!» Вилкас неосторожно пошевелился и, поморщившись от боли, коснулся шеи. Даже в скудном свете фонаря и прогоревших свечей были видны жуткие багровые следы на коже. «А с этим как?» — Эгле заметит. «Сделаешь, как велю — уберу!» Неохотно пошел на компромисс Юргас. «Пользуйся пока добрый. Был бы злой, поверь, и тебя бы уложил, и твою сыскную команду!» Вилкас кивнул. Он это понимал, именно поэтому подчинился, поплелся наверх. Йоргас не менялся, он всегда внушал окружающим только страх.